«Ну, рассказывай, что там у тебя в школе?» Раз по десять повторяла рассеянно. «Ну, вот, скоро и папа придёт». Пинч обычно терпеливо лежал под столом, положив на лапы горестную морду. И вдруг иногда начинал лаять, носиться по узкому коридорчику, не в силах сдерживать распирающую молодую энергию. Ударял лапами в узкие стены коридорчика, прыгал, норовил лизнуть прямо в лицо. Марина кричала ему шепотом. цу Пинч, место! Майка спит!» Таня смеялась и отбивалась обеими руками. Ей тоже хотелось погрохотать, потопать громко, закричать, поиграть с собакой. Гулять с ним Тане не давали. Боялись, что не справится и пес убежит. Они оба эти, рыжие, привлекали и отталкивали ее одновременно. Танина душа принадлежала маме и кошкам, а Марина, такая молодая, красивая, могла бы стать подружкой, была только папина жена и хозяйка этого неуемного пса. Раздавался звонок в дверь, Пинч кидался прыжками, молотил хвостом по косякам. Отец трепал его по кудрявой, виляющей спине. Пиня, хорошая собака, хороший мальчик, красавец ты мой. Марина тоже бросалась, целовала Таненого папу в лицо, он стеснялся. Таня смотрела из-за угла по-взрослому, спокойным, шуриным взглядом. Однажды сказала: "А я собак не люблю. От них запах и шерсти море". Пыталась Острить что-то рассказать про маму, сейчас даже вспомнить стыдно. А тогда сидела и думала, мама там одна, читает, Рося спит тихо, никого у нее нет, кроме кошки. А я здесь зачем-то. Здесь и так всего много. А на другие выходные мама говорила, что ты, поезжай, конечно, я пойду к бабушке схожу, тебе пирогов с чем? И Таня шла, летом ездила с ними в деревню дни на десять. С Маечкой они очень подружились, и такие получились, на удивление, одинаковые, сероглазые, круглолицые, с густыми русыми стрижками папины дочки. Вместе бегали купаться, катались на велосипедах, папа жарил специально для них сосиски на костре, сделал всем по удочке, они ловили мелких карасиков и окуньков в местной речке. Ночью Тани не спалось в незнакомом доме, она мечтала, как вырастет, выйдет замуж. Ну, вот хотя бы за Саньку Прохорова. У него такая мама, толстая, уютная. Будут жить большим домом, народят много детей. Таня представляла, как звонит звонок в дверь, и они все бросаются. Таня, разные дети, трое или четверо. Бабушки, кошка, как Фрося. Может быть, даже собака, овчарка, например. Открывается дверь. Взрослый Прохоров целует ее, обнимает детей, гладит собаку по голове. На Тане коричневая с разводами кофточка, как у Марины. Нет, Таня собак не любила. Вот, к примеру, у тети Нины пудель, невыразимого цвета какао с пенкой, похотливый тупой зверь по имени Волик. Вальдемар или, хуже того, Воланд. Вечно норовит пристроиться к ножке стула или к ноге. Тетя Нина его везде таскает с собой, сублимирует себе семью. Пусть Волик, но живая душа. Фрось его ненавидела. Или Полкан, Танин тюремщик. Как его полюбить? Полюбить, чтобы преодолеть страх? Не бояться Полкана Таня никак не могла. Ей казалось, что все силы уходят на то, чтобы не сойти с ума от одиночества. Ужасно грустно было на даче в этот последний год. Вероника улетела в Турцию на две недели, бросила Таню одну. С продуктами приезжал Сергей Сергеевич, с ним не разговоришься. Правда, дома он иногда Таню удивлял. Вроде живет человек своей жизнью, смотрит на мерзкого сквозь газеты и книги, занимается большой наукой. Да мышиной или ему возни мелких передряг его домочадцев? Таня первые несколько месяцев замужества не была уверена, что он запомнил ее имя. И вдруг в коридоре на нее наткнувшись, «Таня, вам скучно? Хотите я по еще что-нибудь почитать?» Или спросит, что ей подарить на день рождения, в тупик поставит. Зимой вдруг завел разговор о шубе, что ей пошла бы лиса. «Это лизуня была в гостях, развесила свои меха». Так и сказал, «Тебе, Лизавета, по рангу уже норка полагается. Лис твой очень бы даже Тани нашей пошел». «Нашей Тани, ничего себе». А потом днями не разговаривает. Приедет, сумки выгрузит из за газету. «Сейчас отдохну назад поеду. Наша Таня громко плачет, поговорить не с кем». Соседи слева отбыли, забрали смешного пекинеса, с которым дружил Павлуся, а зато вернулась Вероника. У калитки еще всплеснула картина руками. «Ой, Таня, я тебе детективов забыла дома, целую стопку, памяти никакой». «Павлусик, как ты вырос, ты ягодка моя, а чего коленка ободрана?» Танин отец работал с Сергеем Сергеевичем в одном НИИ, и с Вероникой был знаком, даже встречались у общих друзей». «Свекровь твоя неплохая баба на самом деле». Это он про всех так говорил. И мама, и Марина, и тетя Нинка – все неплохие бабы. Вероника и правда была хоть и не родная, но не злая. Нормальная, обычная свекровь, так Таня считала. Павлусика, вон, как любит. Песенки с ним поют английские. Буквы учит, игрушки покупает дорогущие. Не жалко. Ведь она где-то в деревне родилась. Уехала в город учиться. Тоже, наверное, в общаге жила. Вцепилась. В институт, в Сергея, в его академическую семью и квартиру. Отряхнулась от всего прежнего, выращивала себя заново, хулила, воспитывала, вымазывала кремами, массажами, бассейнами, аспирантурами. Вырастила. Буренька тоже вырастила. Тоже ему, наверное, английские слова вдалбливала, на теннис водила, покупала джинсы фирменные, любила. А теперь он даже разговаривать с ней не всегда хочет. Зря старалась. Ей, наверное, тоже грустно бывает, еще как, просто она хорохорится, держит лицо. Боря в Австрии, Сергей Сергеевич занят на работе семь дней в неделю. Вечером за ужином говорит телевизору сквозь газету, не отрываясь от тарелки. «Дорогая, как прошел день?» Живет дома Таня, чужая дочка, зато Павлусик свет в окошке. Или не свет? Таня Веронику по-своему даже жалела, только понять не могла, почему она еще одного ребенка так не хочет. Это же внук ее родной. И в первый раз странно, как будто это так легко. Оп, и нет его. Таня нелегко. Она думает и думает, ходит мыслями по кругу, как все обратно с головы на ноги поставить. А Вероника интересно думает. График у графику Вероники относительно свободная, она в инь-язе преподаёт доцент. Иногда утром и порхнет на занятия, и до глубокой ночи пропадает. Дела какие-то, потом с подругами встречается. Каждый день студенты приходят репетироваться, и совсем взрослые ребята. У Вероники методика даже какая-то авторская, быстрая подготовка. Но могла бы и Таня поучить, столько ей некогда. Тане То Павлусик кормить, то гулять, то стирать гладить, не до учебников. А иногда Вероника встает поздно, часами пьет кофе на кухне, застревает в ванной, гимнастику делает или маникюр, сериалы смотрит. Лично Таню от них тошнит, даже на даче от тоски, но никак не смотрится. А Вероника, пожалуйста. Да еще обсуждает с Лизуней. А Лизунья, кстати, не липовая доцентша. Да не от сахи, а настоящая потомственная интеллигентка, змея, а туда же. Первое время Таня свекровь очень стеснялась, совсем не знала, как разговаривать. Вероника всегда такая важная, красивая, нет, не красивая, а нарядная, торжественная, как будто всегда на праздник, в полной боевой раскраске. Ногти длиннющие, прическа, как из парикмахерской, и говорит всегда уверенно и твердо «попробуй, возрази». Таня поверить не могла, что свекровь и убирается, и готовит, сама белье стирает. Так ей все эти занятия приземленные домашние не подходили. А как-то вышла утром из комнаты, Вероника пол моет. Подоскнула юбку, как крестьянка, и водит в наклонку из угла в угол. А тряпка у нее, между прочим, обыкновенная, земная, из старой футболки и тапочки кондовые в клетку. Под левой коленкой вспухла извитая вена, кожа там дряблая, старая, у мамы лучше. Но мама потолще немного, да и потом, она же мама. «Ну...» Но... Вероника вымоет руки, обует каблуки и станет опять королевой, а мама останется Золушкой, а Таня останется с Золушкиной дочкой. Мама даже курить не научилась как следует. Вон Лизуни, например, сядет, закинет нога на ногу, глаза томно прикроет и дымит, пуская дым из носа, как дракончик. А муж только у нее полуметровой хвалила, что заграничный. И Вероника иногда баловалась, за компанию вертела в руке сигарету, потом тушила, боялась, наверное, привыкнуть. Ты, Лизу, не так вкусно куришь, аж завидно. А мама... та не однажды вышла поздно ночью на кухню, даже не сразу и поняла, испугалась. Мама встала на стул и торчит всем туловищем форточки, чтобы дым не шел внутрь. Из-за занавески видна только оттопыренная родная и знакомая попа, обтянутая простецкой ночнушкой в горох. Смех. И Фрося на подоконнике караулит. Таня ничего тогда не сказала, маму пугать не стала, вышла тихонечко и дверь прикрыла. Мама не красилась, не носила украшения, не посещала массажисты и понятия не имела, что такое грязевое обертывание. Что-то от суставов? Ноги у мамы немножко коротковатые, полненькие, поэтому и туфель на каблуках она не любит. Есть у нее одни, но это только на случай приезда английской королевы. Есть брюки черные, очень теплые и не очень, брюки серые летние, брюки старые, огородные. Какие-то кофточки, свитерки, пальто из волосатого серого драпа. Как она с такими данными работает директором аптеки? Директор – это бизнес-леди. Любая леди имеет деловой костюм, шарфик и косметичку, а у мамы в сумке размером с суповую кастрюлю лежит все вперемешку от документов до банановых шкурок недельной давности в подозрительном пакете. Для спокойной тихой мамы всегда немного грустно и хотелось яркого, блестящего, сверкающего расшевелить ее, рассмешить, раскрасить. В первом классе Таня малевала губы ногти лиловой гуашью и корчила перед зеркалом рожи. Потом подросла, завела свою косметичку, всякие штуки-дрюки. «Мам, а давай я тебя буду каждый день на работу красить?» «Нет? Ну тогда да я сейчас тебя просто так накрашу для тренировки». Мама терпела. Глаза синим, губы красным, на веках обязательно жирная черная подводка, ресницы густо под тараканье ножки. Тетя Нина бы одобрила. Таня на маму обижалась. Точнее, не на маму, а за нее. Вот едет она усталая с работы домой, без помады, без улыбки, в унылом пальто и в темном вязаном берете с кошелкой. Передает на билет. Пальцы у нее не изящные ногти подстрижены под корень. Обручального кольца нет. Все думают, вот едет женщина одинокая, немолодая, никому не нужная, даже не замужем. Почему это ты думаешь, что немолодая никому не нужна? И потом мы же с папой развелись, зачем мне кольцо? «А у тебя оно было?» – спрашивает жадно Таня. «Нет, Танюш, тогда это было не обязательно». «А сейчас обязательно». Десять лет Таня хотела попросить папу купить маме кольцо. Даже выбрала в ювелирном. Во-первых, надо дарить лично, поэтому папе пришлось бы приехать. Во-вторых, он потом мог бы остаться, например, на выходные. И в-третьих, мог бы вообще остаться жить. Место-то есть, но тогда... Было некуда девать Марину и Маечку, и рыжую собаку. Таня уже привыкла, что они есть, и их было жалко совсем убирать. Жалко, если Марина тоже будет ездить в общественном транспорте без обручального кольца, и все вокруг будут думать, что дома ее никто не ждет. И потом Таня знала, что папа никогда к ним не придет. Она не смогла бы объясниться чужому, но сама чувствовала. А Юра приходил даже два раза. Только первый раз, когда родилась Маечка, у него дальше двора не получилось». Он в 18 часов провел в мучительном бездействии. То топтался в вестибюлю роддома, того самого, где когда-то родились Таня и Петенька, то продил по улицам, на работу не пошел, разговаривать ни с кем не мог, роды были тяжелые, выходила акушерка, говорила разные слова, то вяло, то туго, то качала головой. Наконец появилась долгожданная девочка, будущая Майя, назло ноябрю. И как только небольшой консилиум педиатров, оплаченный Марининым отцом, вынес заключение, что все дырочки и стеночки ее сердца расположены правильно, Юра побежал домой. К себе домой. Он бежал без шапки вдоль трамвайной линии кричал беззвучно, задыхаясь от счастья. «Шура, она здорова! Шура!» Влетел во двор и встал. Как он смеет прийти сюда счастливым? Что он скажет ей? Что девочка здорова? Он развернулся и пошел обратно. Ноги дрожали от напряжения, во рту пересохло, в голове пульсировала кровь. «Все хорошо, хорошо, успокойся, девочка здорово На мгновение ему показалось, что в окне на четвертом этаже дернулась занавеска, третья, справа, после балкона. Когда-то он ее оттуда высвистывал. Прикрывал рот рукой, чтобы никто не подумал, что это он. Взрослый дяденька свистит Ему показалось, что Шура стоит за занавеской и смотрит во двор. И Шура потом смутно вспоминала, что в тот день ей вдруг Померещился во дворе. Она сидела у телефона, и ей уже добрые люди рассказали, что Марина в роддоме. Вдруг будет мальчик. Трудно представить, как тогда сложится жизнь. Юра отдышался на лавочке и ушел. Девочка здорово Таня ее потом полюбила. Второй раз он прибежал сюда, когда Маечка болела. Он был в командировке, как всегда далеко. Позвонила теща, нашла в гостинице. Дочь заболела не очень тяжело, но в больнице, чтобы было еще лучше, сделали что-то такое сильное, от которого наступила неадекватная реакция, неожиданная, какая-то аллергия, а не с Мариной в реанимации. Вы понимаете, Юр, или нет своим мозгом, что значит, когда мать пускает в реанимацию? он вот как раз понимал. Дома далеко от него умирала его доченька, здоровая, красивая, с самым правильным в мире сердечком. Врач потом сказал, что выживает единицы, и маечка — это чудо. Как он опять выстоял эту билетную очередь в бреду, в тумане. Казалось, быстрее будет бежать, чем ехать. Его знобило в поезде, чай был безвкусный, машинально брал в сумку железнодорожный сух паёк, который всегда привозил дочке. В первый раз заломило сердце. С вокзала он сразу стал звонить домой. Оказалось, уже всё в порядке, перевели в палату, опасности нет. Тогда Юра купил в киоске жуткого ядовитого вина и поехал к Шуре. Она водки не пила. Шура, как всегда, была в курсе, но не через добрых людей, а потому что как раз она организовала тот самый злополучный импортный антибиотик, от которого стало плохо маленькой девочке. Хотели как лучше? Юра так и представлял себе резкий тещин голос. «Мы можем себе позволить хотя бы лечиться приличными средствами, а не как...» «Теть Маню подъезда!» Шура не удивилась, ему сразу повела на кухню. Они не виделись почти десять лет. шури пятьдесят, седая совсем, но прическа та же. Он поправился, сбрил бороду в очках. Шарф из прежней жизни, клетчатый, вполне возможно, что и десятилетней давности. Они долго молчали, потом говорили ни о чем. Потом она спросила, как он ехал. Было понятно, что не про сейчас спросила, а про тогда. «Сейчас-то что? Все страшное позади». А Юра не мог вспомнить, как он ехал. «Ни тогда, ни сейчас», — сказал она на Таню очень похожа. Вино так и не выпили. Юра даже не вспомнил о нем. На прощении Шура показал ему фотографии Таниного класса и подарил одну, с кошкой, которая была двойная. Как же он ехал? Лезла в голову всякая ерунда, какие-то недоделанные дела, телефонные звонки... Он соскучился по Тане, по ее распахнутым до светло-серого донышка глазам, по шуринам глазам, по ее рукам, по волосам родного цвета. Все отодвинулось, как будто он шел спокойно до переговорного пункта, а там в кабинке открылась бездна. Мы знали, мы были готовы, нас никто не обнадеживал. Можно ли быть готовым к бездне? Было больно, больно в животе от страха. Мог ли он почувствовать Петенькину смерть? Приехал, вспоминал детство, молодую маму отца Шуру, Шуру, Шуру. Так страшно. Ему семь лет. Умерла давно болевшая бабушка, он едет домой от знакомых и боится. Ему кажется, что сейчас дома он увидит ужасные знаки смерти. Кровь, какие-нибудь тряпки, разор, больничные инструменты, а увидел только ровно застеленную пустую кровать. Вот и тогда он увидел, как белой простынёй застеленное шуриное лицо, пустые носочки, лошадку. Все утекало в бездну. Возлюбленная Шура, пронзительная Таня, не злая, спокойная теща Вера, которую он успел полюбить, кот, квартира на четвертом этаже. Он сам слишком близко шагнул туда, где лежал сейчас его сыночек, прозрачный мальчик с голубыми пальцами из марсианских хроник. Тот, который должен был носиться по двору за Таней, царапать коленки, стрелять из деревянного ружья, читать майн-рида Майнрида, Хемингуэя, Фолкнера, курить... Бриться его бритвой, любить женщину, держать на руках своего собственного ребёнка. А вместо этого успел только полюбить тёплую маму, красивую, яркую Таню и пушистого котика. Хотелось выть страшно и горько, кататься по полу, как каталась Шура, спать без снов, чтобы каждое утро не вспоминать, проснувшись, что его нет. А Шура вставала ночью, будила его и говорила бодрым деловым тоном. «Юра, мне очень мешает голова. Она всё помнит и помнит и помнит» а потом он ушел. И то, что было в его жизни раньше, уже не смогло повториться. Он мог бы вернуться к той Шуре, которая была до, но это было невозможно, а к той, которая стала после, он не мог. Его ругали после шептались за спиной, что слишком быстро утешился, нашел другую, сразу завел нового ребенка взамен потерянного. Жалели Шуру, а жалели зря, потому что она сама ушла от него еще раньше, даже раньше, чем не стала Петеньки. Юра не искал новую женщину, он просто хотел бы жить с той, которую не бил в истерике по щекам, которая не кричал все те слова, что набрался смелости крикнуть, которая не запихивал в плотно сжатые губы успокоительных таблеток. Так получилось, что ею стала Марина. Марина была другой. Она вместо борща и котлет на обед готовила чечевичный суп-пюре и бифштекс по-африкански У нее к 35 годам было практически все – живые здоровые родители и доктор и кандидат того же института, где она работала, отдельная квартира с настоящей японской ширмой, 19-ю подушечками-думками собственного изготовления щенком сеттера. Была приличная диссертация, работа, грудь с четвертого номера, ноги и сногсшибательная замшевая юбка с бахромой, купленной папой в березке. Был в далёком прошлом глупый студенческий брак длиной в три месяца, а затем мучительный роман с сорокалетним врачом скорой помощи, лысеющим от неуёмной потенции. Он издевался над ней почти семь лет, приходил, уходил, обманывал, клялся, стоял на коленях, опять обманывал, пока не оказалось, что его жена ждёт второго ребёнка. И кроме того, ребёнка ждёт ещё одна совсем юная девушка, фельдшер смежной бригады. В общем, оказалось, что это только она одна такая понимающая и совестливая, попросту дура. Рыдала столько лет по ночам у одинокого окна, наглотавшись французских противозачаточных таблеток и получила фигу. И дальше что-то не клеилось. Новые знакомства не заводились, и все казалось, что, может быть, он еще вернется, поймет, что она для него лучший всех женщин. Не пришел, конечно. Тогда Марина, как говорится, ушла с головой в работу, торчала в институте в будние выходные, писала, что-то считала, гоняла чаи, а в основном просто сидела за столом, подперев голову и водила пальцем по царапанной столешницы. Дверь их отдела почти всегда была открыта и выходила прямо на лестничную площадку. Мимо нее каждый день Юра ходил в буфет за кефиром и бутербродами. Однажды он повернул голову и увидел в дерном проеме большие беззащитные коленки, а над ними большую красивую женщину с рассыпанными по плечам волосами цвета медной проволоки. С того дня он всегда оборачивался, проходя пролет третьего этажа. Через пару недель Марина почувствовала его взгляд, а еще через пару встала и, одернув боевой замшевый подол, вышла из-за стола Юрина навстречу Марина была замечательная. Ни одной похожей женщины в своей жизни и рядом Юра не мог вспомнить. Настроение у нее менялось, как у ребенка, за пять минут от слез до смеха, и глаза у нее открывались не как у всех людей вверх, а в стороны, поэтому слезы вытекали из них не на щеки, а на виски, оставляя непривычные черные дорожки от косметики. Ее надо было утешать, баюкать, баловать, бронить как маленькую, как Таню. Она хотела оставаться маленькой девочкой, хотела, чтобы кто-то заботился об ее дурацких подушках и о щенке. Она хотела детей. Юра тогда понял, что жалеть и заботиться будет легче, чем ждать недосягаемого шуриного плеча, поплакаться самому. Они поженились, стали жить у Марины, выкинули подушки на антресоли, сделали ремонт, родили Маечку. Его родители в очередной раз не очень одобрили его выбора а Маринины на фоне подонка, фельдшеры, наоборот, обрадовались. И в обычной жизни Марина оказалась неплохой бабой, и только жили бы они еще лучше, не равняясь она на Шуру. Любая семейная ссора заканчивалась слезами. Да и что это были за ссоры? Так, вечером на кухне, из-за тещи да из-за дочки, пару слов поперек, хлопала дверь, на Марина убегала в спальню рыдать, Юра садился у стола, обхватив голову руками. Марина считала, что в такие моменты он думает, Шура, Шура. А он думал, «Боже мой, или я устал, или еще чего-нибудь по теме ссора». «Я понимаю, это Шура — совесть, это Шура — честь, а я... Ты меня просто подобрал». А Шура не была ни честь, ни совесть. Обычная земная женщина, плотненькая коротконогая, с крестьянскими широкими щиколотками и запястьями. Она готовила простую еду, читала простые книжки... Тихо говорила, много улыбалась, любила сладкое вино. У нее была длинная русая челка и серые глаза с темной окантовкой. В институте ее звали Пони за невысокий рост и выносливость. Прозвище очень прижилось. Потом у Тани на пластинке был такой удивительно подходящий стих. «У Пони длинная челка из нежного шелка». Шура уже давно работала, он все высвистывал ее из двора, как школьник. Сделал ей предложение на лавочке. Шура сказала «Ах!» и подняла руки тюльпанчиком к подбородку. Это было ее «да». Какая же она была тогда еще девочка, несмотря на 29 лет, милый поник. «Как же ты замуж не вышла до сих пор?» Она ответила, «тебя ждала». И Марина так ответила. Только у нее это прозвучало как кокетство, а у Шура это было правдой. А потом жизнь сделала много шагов вперед, все наслоилось одно на другое, перепуталось... Стало неизменимым, невозвратным. Иногда посещала дурацкая мысль. А что, если бы ему дали наркоз? Или бы он бредил? Какое имя всплыло бы первым из подсознания? Наверное, Майя или Таня. А, скорее всего, своя собственное Чтобы окликнуть себя самого. Эй, как ты там живой? Тогда никому не будет обидно. Или вот, скажем, свадьба, Танина свадьба. Сколько нервов перепортили зря кого звать, кого не звать. У девочки есть мать, есть отец. Они знакомятся с родителями жениха, а потом сидят на особом месте за свадебным столом, говорят особый тост. Что ж поделать, если в данном случае к невестиному отцу прилагается еще одна мама и еще одна девочка? Можно позвать папу и маму, но тогда почему бы не позвать еще и сестренку? А если позвать сестренку, то почему бы не позвать ее маму? Марина каждый вечер плакала. Слезы преодолевали привычный путь по вискам через приобретенные с годами морщинки и складочки, наполняли уши и капали с остроконечных камушков сережек на подушку. Она подолгу не спала, взвешивала, наверное, на своих воображаемых весах Юрину любовь. Не стала ли она легче к ней, чем к Шуре, из-за того, что Таня выходит замуж? Ее оружие эти тонкости условности приводили в бешенство – Марину уговаривать он устал, свадебные традиции считал дурацкими, и в обсуждении сценария торжества, как выразилась будущая Танина Свекровь, категорически не участвовал. А за Шуру тем временем взялась тетя Нина. «Ты отдаешь дочь в профессорскую семью, регистрация во дворце, свадьба в ресторане, а сама? Выглядишь как швабра, как уборщица!» Шура была самопокорность. «Да, да, мне Таня говорила, и по старой привычке немножко отключалась». Она совершенно растерялась. Надо было проявить себя, звонить новым родственникам, договариваться, что-то действительно делать. Но это было так сложно, так страшно. События менялись стремительно с плюса на минус и обратно. Таня то плакала, то смеялась, то просто светилась тихо, то кому-то звонила и подолгу разговаривала. Шура так не могла. Ей казалось, что Таня упала в кроличью нору, как Алиса, и летит теперь, хватая разные предметы с полок на стенах. А она, Шура, летит следом и мучительно пытается рассмотреть, что это она схватила. Падение началось весной. Точнее, по версии бабушки, все началось еще раньше. Со знакомства с этой Женей Жанной. Жуткая девица придет и сидит в коридоре. Шмыгает носом. Ты посмотри, какое лицо у нее неприятное. Глаза косят, прыщи какие-то жуткие. Не умывается, что ли? И как ее зовут все-таки? Таня говорит, что Евгения, а она представилась Жанной. Одевалась она удивительно. Белые сапоги до бедра, а ноги-то... Ноги-то, господи, кривые. Над ними что-то типа юбчонки, и сиреневая куртка из зама И предел мечтаний – норковая шляпа, жесткая, как ведро, и такой же формы. Даже Таню удивляла способность подруги одеваться во все самое странное и страшное, причем в ее внешнем облике не было ни грамма экстравагантности или какого-то стиля. Те вещи, которые в магазине обычно вызывают удивление, кто же это купит в скором времени, оказывались на Жене».